Глава 34. Последний бой под Бейбуртом. Азиатские ополчения, легко уступающие победу, еще с большей легкостью возникают, так сказать, из своих развалин. И легковерие умов, и общий воинственный склад жизни восточных народов, и, наконец, самая пылкость стих и прирожденная храбрость, все служит могущественным двигателем для того, чтобы в несколько дней явилась сильная и хорошо вооруженная армия, там, где ее вовсе не было. Так в Азии было всегда. Так было и теперь, когда Паскевич силой обстоятельств вынужден был отказаться от трапезунского похода и возвратился в Арзерум. Подобно волнам, стремящимся залить след пронесшегося корабля, Лазы со всех сторон спешили на путь отступления Паскевича и как бы заметали следы грозного нашествия русского войска. Но главнокомандующий был убежден, что позднее время года не позволит им начать военных действий и мало-помалу стал распускать войска на зимние квартиры. Последнее обстоятельство в связи с неудачной экспедицией Сакина и возвращением самого Паскевича пробудила в неприятеле новые надежды и дала повод к различным толкам и слухам. Из края в край быстро пронеслась весть, что русские оставляют Арзерум, и общим отголоском было единодушное мнение, что пришел час, когда мусульмане должны восстать поголовно и, прикрытые победным знаменем пророка, исторгнуть, наконец, этот губительный меч, неспосланный на них как небесная кара, Из рук страшных геуров, воодушевлению народа много способствовал и удачный выбор нового сераскира, отличавшегося не только военными дарованиями, а что еще было важно, твердой настойчивой волей. Сам уроженец трапезунского пошалыка, он принадлежал к воинственному племени лазов. И сумел приобрести огромное влияние на своих соотчичей, которые целыми селениями и городами шли под его знамена. Его обаяние распространилось и на соседний муж, и на далекий Ван, и целые толпы курдов ринулись на занятые русскими земли. Начальники разнородных племен, да то ли не согласные в своих политических взглядах, теперь соединялись и действовали единодушно. Куртинцы, Лазы, Аджарцы, Кабулетцы были заодно. Между тем, из остатков разбитых войск быстро формировалась регулярная армия, общую численность которой полагали в 18 тысяч пехоты и конницы. Сильные авангарды, выдвинутые к стороне Арзерума, занимали Бейборд и Килкит Чифтлик, а главные силы стояли в Гемюшхане. поджидая артиллерию, которую везли из Константинополя морем. Первые сведения о сборах неприятеля главнокомандующий получил 9 сентября, когда русский корпус был сгруппирован возле Арзерума. Главные силы его стояли в самом городе. На двух главнейших путях к Трапезунду расположились авангарды Муравьева и князя Голицына, а для связи между ними, несколько сзади, стоял особый небольшой отряд из двух батальонов пехоты и полка кавалерии при двух конных орудиях. Деревня Кюли, прикрывающая Арзерум с юга, также была занята одним батальоном. Пользуясь временным затишьем, Паскевич спешил заготовить на зиму продовольствие и потому для сбора реквизиционного хлеба отправил в покорный нам терджанский санджак особую колонну, из шести рот 42-го егерского полка при четырех орудиях, под командой полковника Миклашевского. Но серджанский Санджак был уже занят неприятелем. Здесь собрались делебаши, гайты, курды и арнауты, к которым присоединились и местные жители, под предводительством изгнанного нами правителя Санджака Махмудбека. Таким образом составилось скопище в 5-6 тысяч человек, И 10 сентября слабый отряд Миклашевского неожиданно был атакован на пути к деревне Пикеридж. На помощь Миклашевскому быстро прибыл из-за шкалы муравьев с гренадерской бригадой, и турки отступили. Войска заняли Пикеридж и преследовали неприятеля до самой деревни Пун, издавна служившей резиденцией терджанских правителей. Селение было взято, и дом Махмудбека разрушен до основания. В это время пронесся слух, что сам Сераскир со всеми силами идет на Ашкалу с целью прорваться к Арзеруму, и Муравьев со своей бригадой вынужден был спешить назад, чтобы заградить неприятелю путь. Махмудбек тотчас же воспользовался удобной минутой, потеснил бывший перед ним слабый передовой отряд и занял 15 сентября опять Пекеридж. Миклашевский в ту же ночь сделал на него нападение, снова овладел селением и взял у неприятеля знамя. Но на рассвете шесть тысяч турок уже стояли вокруг Пикериджа, отрезав Миклашевскому все пути к отступлению, и отряд очутился в блокаде. Опять на выручку явился Муравьев, и под его покровительством егеря отошли во шкалу. Таким образом, задача отряда – Сбор реквизиционного хлеба не была исполнена. Но о реквизициях теперь уже нечего было и думать. 20 сентября Паскевич получил известие, что султан прислал настоятельный фирман, требовавший овладеть Арзерумом, и что артиллерия, которую ждали в Гемюшхане, прибыла из Константинополя. Во всех турецких лагерях шли деятельные приготовления к походу. Сам Сироскир переехал в Бейбурд, чтобы быть ближе к начинающимся военным действиям. Его прокламации, обращенные к жителям, читались в городах и селах, в мечетях и на площадях. А между тем делибаши стали появляться уже под самым Мегмансуром, где стоял авангард князя Голицына. Это необыкновенное возбуждение турок заставило Паскевича отказаться от намерения распустить войска на зимние квартиры. Нужно было, напротив, воспользоваться сбором их, чтобы разрушить замыслы неприятеля, иначе подобное положение дел не могло обещать спокойствия в завоеванном крае. И для охраны Арзерума пришлось бы оставить почти весь действующий корпус. Примера Халцихи, осажденного в глубокую зиму, научил Паскевича быть осторожным и не слишком доверяться затишью зимних квартир. Не теряя времени, главнокомандующий решился сам открыть наступательные действия и начать их вторичным походом к Бейбурту. Сборы к выступлению, конечно, тотчас же были замечены. И гонцы поскакали к Сироскиру с известием, что русские уходят. Все мысли были настроены так, что другого исхода никто не хотел допустить. И тем полнее было разочарование, когда увидели, что русские идут не назад, а прямо к Бейбурту. Все замерло в тревожном ожидании. Что будет? Между тем, выступив из Арзерума и имея во главе магмансурский отряд князя Голицына, главные силы 26 сентября прибыли в Мис Майдан, как турки называют медные заводы, лежащие в двух часах пути от Бейбурта. Здесь присоединился к ним Муравьев, пришедший от Ашкалы со своей гренадерской бригадой. Он встретил на дороге большой купеческий караван, следовавший в Персию под прикрытием турецкого конвоя, и привел его с собой к Паскевичу. Главнокомандующий сам допрашивал пленных, но показания их были настолько противоречивы, что основываться на них не было никакой возможности. Одни говорили, что в Бейбурте находится не более 5000 войск, и при них три небольшие пушки на арбах. Другие утверждали напротив, что неприятель имеет не менее 15 тысяч и 10 больших медных орудий. Ни угрозами, ни деньгами нельзя было выпадать истины. Все, что они показывали согласно, это то, что бейбурт обнесен новыми шансами и имеет несколько батарей, окопанных глубокими рвами. Три часа пополудни войска поднялись с привала и двинулись вперед, по левому берегу реки Чорох. На правую сторону переброшен был только Нижегородский драгунский полк до да конницы Гайты, под общим начальством князя Голицына. Скоро там завязалась перестрелка, не умолкавшая уже до самого Бейбурта, и достойное внимание тем, что здесь первый раз конница Гайта и Дели сражалась со своими единоземцами. но ну вот, наконец, и Бейбурт. В верстах в шести от города, там где ущелье делает крутой поворот и суживается, меньше чем наружейный выстрел, виднелась неприятельская конница, приблизительно из тысячи всадников. За нею на вершине широкого хребта стояло по 500 человек пехоты. Были уже осенние сумерки, когда Паскевич, опередив войска, прибыл к авангарду. Он тотчас выдвинул вперед шесть конных орудий и приказал очистить ущелье. Не имея артиллерии, турки не могли удержаться и стали отступать по гребню высот. Паскевич поднялся на горы и, осмотрев передовые укрепления, приказал прекратить бесполезную перестрелку. Войска стали бивуаком на левом берегу Чороха. Неприятель, очевидно, не имел намерения оставлять Бейбурте. считая себя достаточно сильным, чтобы выдержать натиск русского корпуса. Всю ночь на правом берегу Чороха по вершинам гор и вокруг турецких окопов горели большие огни. В полночь возвратились наши разъезды и привели с собою несколько армян из ближних деревень. Все они показывали согласно, что в Бейбурте находится 12 тысяч войска при шести орудиях, и что сильный отряд под личным начальством Сераскира. Идет сюда же из Балахора. Любопытно заметить, что в ту же ночь те же сведения были сообщены Паскевичу двумя секретными письмами. Одно было от Овского бека, назначенного нами некогда бейбурдским комендантом, другое от жены Осман Паши, командовавшего в Бейбурде войсками. Не зная, чему приписать подобный поступок со стороны женщины, пользовавшейся в своем кругу таким высоким положением, Главнокомандующий, конечно, усомнился бы в верности доставленных ею известий, если бы они не подтверждали все то же, что говорили ему армяне и писал Овский Бек. Тогда главнокомандующий решил атаковать Бейборд на рассвете 27 сентября, чтобы предупредить соединение двух турецких корпусов, и на решение военного совета предложил вопрос, с какой стороны повести атаку. Большинство голосов высказалось за наступление с фронта, но Паскевич решил бросить свои сообщения с Арзерумом и, обойдя неприятеля слева, стать на западных высотах. К этому побуждало его, во-первых, желание избежать больших потерь в людях, которые неминуемо были бы при атаке с фронта, и, во-вторых, отрезать этим движением неприятелю путь к отступлению и истребить его совершенно. отвергнув мнение военного совета главнокомандующий взял исполнение этого маневра на личную ответственность и в пятом часу утра в густой предрассветной мгле повел войска обходной дорогой казачьи полки карпова фомина и второй сборной линейной шли в авангарде под командой генерала сергеева грузинский полк и две роты егерей с 12 орудиями в первой линии херсонский полк во второй Сводная кавалерийская бригада, отборная сотня татар и конница Гайты при шести орудиях, в третьей. За ними двигался резерв, полки реванский карабинерный, шерванский пехотный и первый конно-мусульманский с двенадцатью орудиями. Обходная дорога была крайне неудобна, войска следовали по ней узким фронтом, артиллерия едва двигалась в одно орудие. и потому вся колонна растянулась так, что когда голова авангарда уже приближалась к городским высотам, хвост отряда только что начинал вытягиваться с места. Неприятель, следивший за нашим движением с высот правого берега, легко мог воспользоваться этим невыгодным для нас положением, а потому, чтобы не допустить его атаковать войска на походе, Паскевич с ириванским полком остался при входе в ущелье. выжидая, пока колонна стянется. впереди между тем уже шла перестрелка. Турки вышли из Бейбурта и в трех верстах от города атаковали наш авангард. Сергееву тотчас послано было приказание не завязывать дело. Но пока посланный пробирался по горным тропам, объезжая дорогу, сплошь заставленную войсками, Сергеев уже начал атаку. В первый раз, Шли в битву сборные сотни второго линейного полка, но их превосходный нравственный дух и соревнования с донцами возместили малочисленность авангарда. Громадная толпа неприятеля была прокинута, и линейцы ворвались в подгорную деревушку. Но тут им пришлось выдержать новый упорный бой со свежими силами. Неприятельская пехота, спустившись с высот, бросилась отнимать деревню. Новая атака... И казаки на плечах бегущих вскочили на высоты, командовавшие городом. Паскевич тотчас двинул гренадер, чтобы удержать отнятую казаками позицию. Но пока они шли, турки в третий раз атаковали Сергеева. Казаки с трудом, но держались. А между тем подоспела вся гренадерская бригада и окончательно утвердилась на спорной позиции. «Перед нами открылась теперь вся окрестность Бейбурта». и ни одно движение неприятеля ни в городе, ни в окопах не могло укрыться. Самый Бейборд ютился в глубокой долине Чороха. Древняя крепость его теперь лежала в развалинах, взорванная во время первого бейбордского похода. И вся оборона города заключалась только в его крепкой местности. Со всех сторон вплотную придвинулись к нему высокие и крутые горы. На восток за ними лежал Испирский Санджак, на север Хардская равнина, памятная смертью храброго Бурцева и разгромом турецких полчищ в отмщение за эту смерть победоносным русским вождем. Река чурох, обтекая город с трех сторон и разрывая северный кряж глубоким ущельем, несет свои воды через ту же равнину к далекому Черному морю. На левом берегу реки, тотчас по выходе из города, на скалистом и длинном кряже, раскинулось старое турецкое кладбище. И мимо его из Бейборта на тот же Харт идет большая дорога. Окруженный со всех сторон завалами и шанцами, Бейборт был усилен на западном фасе, против которого стоял Паскевич еще двумя батареями. Также впереди правого фланга русских войск стоял укрепленный лагерь, прикрытый двумя редутами. Старое кладбище тоже занято было батареей. Между тем, неприятель, сбитый нами с высот, остановился в версте перед городом, откуда стали подходить к нему подкрепления, и число неприятельских войск возросло до пяти тысяч пехоты и конницы при двух орудиях. Ошибка неприятеля, решившегося выйти из своих укреплений в поле, не укрылась от Паскевича. «Чем более усиливались они в этом месте, — говорит он, — тем вернее видел я возможность овладеть городом, ибо, прокинув их на собственные укрепления, мы могли вместе с ними ворваться в шансы». И вот, выждав время, когда неприятель, подвигаясь к нам все ближе и ближе, занял, наконец, высоты, отделявшиеся от нашей позиции одной глубокой лощиной, Паскевич подал сигнал к наступлению. Гренадерская бригада Муравьева начала атаку, непосредственно за ней следовали Нижегородский Драгунский и Сводный Уланский полки, а вся ирегулярная конница под общей командой генерала Сергеева двинулась влево, чтобы, заняв все пути, ведущие на север, отбросить неприятеля в случае потери имбейбурта в Испирский Санджак, то есть в сторону совершенно противоположную Трапезунду. Пехота наступала, линия за линией. Когда грузинский полк начал спускаться в лощину, Херсонский со всей артиллерией подвинулся на самый край спуска и через головы атакующих открыл по неприятелю учащенный огонь. Под его прикрытием грузинцы прошли лощину и без выстрела бросились бегом на противоположную высоту. Неприятель не выдержал этого безмолвного удара и быстро откинулся на следующий гребень. Там была та же лощина, и повторился тот же маневр. Грузинцы переходили овраг, херсонцы, занимая их место, громили неприятеля. Турки, теснимые с одной высоты на другую, не выдержали наконец этого дружного наступления и обратились в бегство. Теперь они заботились о том, чтобы скорее вскочить в свои шансы, и густые толпы их заслонили собой всю линию укреплений. Неприятельский огонь оборвался. В это самое время из-за фланга нашей пехоты на полных рысях вынеслась кавалерийская бригада князя Голицына. Минута была самая решительная. Уланы с места во весь опор пустились за кавалерией, отбили ее от города и погнали по направлению к Чарохскому ущелью. На долю нижегородцев выпала еще более трудная и славная работа. Вот что рассказывают об этом участники Бейбурдского боя. Едва полк под командою полковника князя Андроникова выдвинулся в колоннах к атаке, как перед ним лицом к лицу очутилась свежая неприятельская конница, заслонившая собою бегущих. Обе конные массы приостановились и в безмолвном созерцании как бы измеряли силы друг друга. Но вот турецкий офицер, отделившись от цепи фланкеров, подскочил в упор к Драгунскому фронту и выстрелил из пистолета. В это мгновение, стоявший перед первым взводом первого эскадрона, поручик, князь Язон Чавчевадзе кинулся на него с обнаженной шашкой. Офицер стал уходить. чевчеват насел на него вплотную. Видя, что оба они уже подскакивают к турецким линиям и что Чавчевадзе не остановится, Весь первый взвод без приказания ринулся за своим командиром. За взводом пустился весь первый эскадрон, за первым – второй, и через мгновение все шесть эскадронов бешено несли на турецкие окопы. Конница, стоявшая перед ними, была сметена, и драгуны врезались в бегущую пехоту, а между тем Язон Чевчевадзе и его противник скакали все дальше и дальше. Вот уже перед ними и грозная линия батарей и редутов. Турецкий офицер вскочил в укрепление. Чевчевадзе дал шпоры коню и, перелетев ров и высокий бруствер, очутился там же. И посреди изумленных турок, наконец, настиг и изрубил противника. Как раз в эту минуту принеслись и драгуны. Полковник князь Андроников вместе с дивизионом ринулся на батарею и через мгновение уже сидел на пушках. Два орудия сразу попали в руки драгун. Одно из них было заряжено картечью тогда другой Чевчевадзе, Роман, спрыгнул с коня и, повернув орудие, сам сделал из него последний картечный выстрел по бегущим туркам. Такое же славное участие приняли в битве и остальные эскадроны. Второй дивизион капитана Гринфельда, принявший несколько влево, вскочил на другую батарею и, изрубив прислугу, также овладел орудием. В то же время Третий дивизион, под командой майора князя Баратова оставляя за собою широкий кровавый след в рядах турецкой пехоты, пронесся через весь укрепленный лагерь и вырвал его из рук неприятеля вместе с двумя редутами. Ни ружейный, ни пушечный огонь... Ни рвы, ни шансы, ничто не остановило храбрых драгун. Они устремились в улицы города и захватили еще одно орудие. Таким образом, не прошло десяти минут от начала атаки, как вся линия городских укреплений с редутами и батареями пала под ударом шести эскадронов драгун. Подвиг, достойный исторической славы нижегородцев. Елисаветполем они начали Персидскую войну, и бейбортом окончили турецкую. Бой на улицах города продолжался недолго. Неприятель разделился на части. Одни засели в домах, другие бежали к стороне из За ними пошли драгуны, и двинулась гренадерская бригада с десятью орудиями. В то же время шерванский полк получил приказание очистить город и пошел штурмовать саклю за саклей. Здесь... В кровавом бою шерванцы отняли три знамени, и несколько домов, взятых ими на штыки, воскресили в памяти жителей все ужасы Охолцыхского приступа. Под развалинами горевших домов гибли и правые, и виноватые, и вооруженные лазы, и безоружные жители. Картина погрома и истребления была так ужасна, что паника охватила самых неустрашимых воинов. Все бросилось бежать. и толпа разделилась, одни стремились на север, в Чарохское ущелье, другие влево, на дорогу к Харту, но гибель ждала их повсюду. Те, что искали спасения в ущелье, попали на отряд Сергеева, и в ужасе бежали назад, к городскому предместию Те, которые вышли на Харт, столкнулись с целым уланским полком, скакавшим за турецкой конницей, и полуэскадрон белогородцев со штаб-ротмистром Первый, заметивший неприятеля, преградил ему дорогу. Турки открыли огонь. Тогда полковник Анреб приказал первым двум эскадронам продолжить преследование, а второй дивизион повернул на пехоту. Юзефович со своими белогородцами врезался в ряды противника, взял знамя, и неприятель бросился назад, стараясь пробраться окраиной города к Чарохскому ущелью. Но оттуда уже бежали другие толпы, гонимые казаками, и вся эта обезумевшая от страха масса ринулась к мосту, чтобы перейти на правый берег Чороха и бежать к Эспиро. Все перемешались вместе, все спешили уйти, и в этой общей давке сотни несчастных, срываясь с моста, гибли в волнах сердитого Чороха. В этот момент прискакал сюда первый дивизион Улан под командой майора Парадовского. Тогда чувство самосохранения пересилило страх, и толпа из 4000 человек, не успевшая переправиться, кинулась на кладбище и засела за каменной оградой и частыми могильными памятниками. Высокая ограда, замкнутая тяжелыми воротами, не допускала мысли ворваться на конях. а терять время в ожидании пехоты было нельзя. Породовский спешил Улан и повел их в пике. В это мгновение явился сюда же и полковник Анреб со вторым дивизионом. Он обскакал кладбище и также, спешившись, ударил в пике с другой стороны. Командир второго дивизиона, ротмистр Серпуховского уланского полка Хандаков, пошел во главе своих эскадронов. Это был старый кавказский ветеран, помнивший еще времена Глазенапа, Булгакова и Портнягина. Он служил на Кавказской линии в том же Серпуховском полку, когда тот еще назывался Таганрогским-Драгунским, и теперь ему предстояло воскресить в памяти старых Улан кровавые булгаковские и портнягинские штурмы. И действительно подвиг вышел незаурядный. 300 четыреста улан схватились с тысячами турок, доведенных до отчаяния безвыходностью своего положения. Дивизион Хандакова в жестокой свалке отбил орудие, действовавшие картечью. Пародовский выбил неприятелей из-за гробниц и выхватил из рук турок два знамени. 100 человек защитников было переколото, 220 сложили оружие и были взяты в плен. Остальные бежали и укрылись опять в садах и жилищах Заречного Форштадта. Штурмовать предместье Уланом было уже не под силу. Но тут подоспел подполковник Поляков с двумя казачьими орудиями. А вслед за тем и весь Ореванский полк, отправленный поскевичем на подкрепление к Уланам. Держаться долго в Заречном Форштадте турки не могли. Бросив сады, они искали спасения на Испирской дороге, пробираясь туда горными тропами. Уланы, карабинерный полк и весь отряд Сергеева преследовали их по пятам. А между тем, на той же дороге, только далеко впереди их, гибла другая толпа, бежавшая сюда же непосредственно из самого Бейбурта. Драгуны, конвой главнокомандующего, гренадерские полки Муравьева, все двигалось по ее следам. и, пользуясь каждой площадкой, попадавшейся в этой едва проходимой местности, провожала бегущих оружейным огнем и картечью. К сожалению, картечь поражала без разбора всех, и вместе с лазами ложились целые семьи бейбурдских обывателей. Около деревни Додозар неприятель был наконец настигнут. Часть лазов, пытавшаяся сопротивляться, была истреблена штыками, остальные разбились на части. Одни бросились опять по Испирской дороге, где их преследовали драгуны и конвой главнокомандующего. Другие вскочили на высокий утес игры гаут висевший над страшным обрывом, и были окружены гренадерами. Суда-то, к игры гауту бежали теперь и остатки толпы, разбитые уланами. Но они не успели взобраться на утес, как были настигнуты русской конницей и прижатые в глубоком овраге к подножию скалы, Выкинули парламентерский флаг. Начались переговоры о сдаче. Между тем, Паскевич, не получая в Бейбурте никаких известий об успехе преследования, послал начальника штаба генерал-майора Жуковского принять начальство над всеми передовыми войсками. Жуковский приехал на игры Гаут в ту минуту, когда гренадерская бригада уже обложила лазов на гребне, а внизу велись переговоры. Не зная о последних, а может быть желая покончить все одним решительным ударом, он приказал батальону Херсонского полка овладеть утесом. Херсонцы двинулись, но после жаркой схватки были сброшены вниз, и храбрый майор Шагубатов пал во главе своего батальона. Жуковский приказал повторить атаку. Капитан Беляев, устроив батальон, снова повел его на приступ. На этот раз прапорщик Мерецкий первый прорвался через окопы и взял собственноручно неприятельское знамя. Но лазы, не имевшие пути к отступлению, дрались отчаянно, и гренадеры вторично были отбиты. Тогда начальник штаба выдвинул вперед орудие, и под его прикрытием уже грузинский полк овладел, наконец, утесом. Часть неприятеля была истреблена, остальные забраны в плен. Внезапная атака игры Гаума прервала переговоры и в нижнем отряде. Встревоженные Лазы, опасаясь, что им грозит гибель, вновь открыли огонь. Но Сергеев разгадал их мысль и, избегая напрасной потери, благоразумно уклонился от боя. Он принял выжидательное положение, и когда игры Гаут был взят, Лазы сами бросили оружие. Было уже 4 часа пополудни. Глухие раскаты выстрелов доносились только еще с Испирской дороги, но и там они скоро замолкли. Драгуны и линейные казаки, преследовавшие лазов около 15 верст, вернулись назад уже в сумерках. Перед ними гнали более сотни пленных и везли отбитое знамя. Его взял волжского полка сотник Чуксеев. Трофеями победы было 12 знамен, шесть полевых орудий и 1270 пленных. Потеря русского корпуса состояла из десяти офицеров из ста нижних чинов. Когда на следующий день Паскевич благодарил Нижегородский полк за его блистательную атаку, он обратился к князю Андроникову, прося назвать ему офицера, который на белой лошади первый на глазах русского корпуса перескочил через окопы. Ему представили князя Чевчевадзе. Главнокомандующий нашел его подвиг достойным Георгиевского креста. Но Георгиевские кресты за бейборд получили только сводного Уланского полка ротмистер Хондаков и Нижегородского князь Андроников и капитан Гринфельд. Представлен был к тому же кресту командир первого го дивизиона майор Марков, но не получил его, как состоявший под непосредственной командой полкового командира, который сам повел дивизион в атаку. Князь Чевчевадзе также взамен Георгия получил орден Святой Анны второй степени, что в поручии Чьемчине представляло в то время случай едва ли не единственный. Чтобы дорисовать картину военных действий остается прибавить, что во время Бейбурдского погрома Сироскир находился в шести или семи верстах от города. Его пикеты уже выказывались по гребню северных высот, и действуя он энергичнее. Дело, быть может, и приняло бы иной оборот, так как русские войска были уже в расходе, и под рукой Паскевича оставался только Шерванский полк. Но Сераскир, увидев страшную гибель Бейбурта, предпочел отступить к Балахору. Недостойное поведение его вызвало всеобщее негодование, тем более, что, как оказалось впоследствии, он накануне имел уже официальное известие о заключении мира. и скрыл его единственный из собственных видов. Еще большего осуждения заслуживал осман-паша, командовавший войсками в Бейбурте, который не только не предупредил семейство жителей об опасности, но даже по каким-то непонятным расчетам удержал их в городе. Обыватели застигнуты были штурмом врасплох и вместе с лазами испытали одинаково горькую участь. Страшную картину представляла темная осенняя ночь с 27 на 28 сентября. Бейборд был зажжен со всех сторон. Яркое пламя пожара, то отражаясь в быстрых волнах Чороха, то взметаясь тысячами искр, в густом дыму поднималось к небу и багровым светом озаряла скала окрестных гор. В городе слышался гул и треск разрушающихся зданий. Пожар не тушили, и через два дня, говорит очевидец, само всесокрушающее время могло бы написать на развалинах Бейбурта «Фе» был по-французски «ни точки более». Бейбурт был разрушен до основания, и несчастные жители его рассеялись по окрестным селам. С рассветом следующего дня Паскевич уже готовился идти на Сироскира, как в ту же ночь прискакал из трапезон до курьер с депешами, пришло известие о заключении мира. Турецкая война окончилась. Смолк на полях гром пушек, но окровавленный меч русских бойцов ненадолго успокоился в ножнах своих. Предстояла Кавказская война.